Майкл Крайтон. «Парк юрского периода». Перевод с английского. Москва. Издательство «Вагриус». 1993 год. Миллиардер Джон Хэммонд. открыть единственный в мире биологический заповедник юрского периода с настоящими динозаврами. Почти все готово к встрече первых посетителей. Но природа не прощает насилия. То, что произошло с героями книги Майкла Крайтона, иначе как адским кошмаром назвать нельзя. Стивен Спилберг создал киноверсию фантастического триллера. На сегодняшний день это самый дорогой и самый кассовый фильм Голливуда. Рептилии вызывают омерзение своим холодным телом, блеклой окраской, извивающимся хрящевым хребтом, отвратительной кожей, злобным видом, неподвижным взглядом, неприятным запахом. Они издают резкие звуки, обитают в гнилых местах и очень ядовиты, поэтому Создатель не особенно старался произвести их в большом количестве. Линней 1797. Возродить исчезнувшую с лица Земли форму жизни невозможно. Эрвин Чаргафф. 1972 Введение Дело Инджин Уходящий двадцатый век стал свидетелем золотой лихорадки в науке, достигшей особенно поразительных масштабов в безудержном и яростном стремлении извлечь выгоду из прикладной генетики. Исследования в этой области продвигались такими темпами, и так мало комментировались, что их истинные размеры и смысл вряд ли можно полностью осознать. Биотехнология предвещает величайшую революцию в истории человечества. К концу этого десятилетия ее влияние на повседневную жизнь будет неизмеримо большим, чем влияние энергии атома или компьютеров. Как сказал один журналист, биотехнология изменит все аспекты человеческой жизни, нашу медицину, нашу еду, наше здоровье, наше развлечение, даже наши тела. Изменения коснутся всего и будут необратимы. Эта наука буквально преобразит лицо нашей планеты. Но биотехнологическая революция отличается от прежних научных преобразований тремя важнейшими характеристиками. Во-первых, она имеет широкую научную и материальную базу. Америка шагнула в эпоху атома благодаря работе лишь одного исследовательского центра в Лос-Аламосе. Она вошла в компьютерный век усилиями примерно дюжины компаний. Но биотехнологические исследования только в одной Америке проводятся сейчас более чем в двух тысячах лабораторий. 500 корпораций ежегодно расходуют на эти цели 5 миллиардов долларов. Во-вторых, большинство этих исследований проводятся неосмотрительно или бездумно. Попытки изменить окраску форели, чтобы ее лучше было видно в водном потоке, создать деревья с квадратными стволами для удобства переработки или изобрести ароматизаторы, после ввода в организм которых вы всегда будете благоухать вашими любимыми духами, все это не так смешно, как кажется на первый взгляд. Безусловно, Достижения биотехнологии могут использоваться в отраслях промышленности, традиционно подверженных капризам моды, таких как производство косметики или индустрия отдыха. Но озабоченность усугубляет непредсказуемость результатов и легкомысленное применение новой могущественной технологии. В-третьих, Все исследования проводятся совершенно произвольно. Никто их не контролирует. Нет и федерального закона, регулирующего их. Ни одна страна мира, включая Америку, не имеет четкой правительственной программы в этой области. Диапазон практического применения биотехнологии чрезвычайно широк. От производства биопрепаратов для сельского хозяйства до изготовления искусственного снега И именно это создает трудности для выработки и проведения разумной политики. Но больше всего тревожит тот факт, что среди самих ученых нет ни одного стоящего на страже интересов человечества. Примечательно, что почти каждый специалист, участвующий в генетических разработках, также занят и в бизнесе, связанном с этой наукой. Нет беспристрастных наблюдателей, у каждого свой небескорыстный интерес. Коммерциализация молекулярной биологии с этической точки зрения самое ошеломляющее событие в истории науки, и осуществилась она с невероятной скоростью. в течение четырех столетий со времен галилея наука развивалась как свободное и открытое исследование природы ученых никогда не интересовали национальные границы они были выше мелкой суеты политиков и войн ученые всегда сопротивлялись с засекречиванию научных исследований и даже встретились с неодобрением идею патентовать собственные открытия. Они считали, что трудятся на благо всего человечества. И на самом деле на протяжении многих поколений открытия ученых были совершенно бескорыстными». Когда в 1953 году двум молодым исследователям из Англии, Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику, удалось расшифровать структуру ДНК, их достижение превозносилось как торжество человеческого духа, как триумф, увенчавший вековые попытки научным путем постичь Вселенную. Все уверенно ожидали, что это открытие будет отдано людям, чтобы служить на их благо. Но этого не произошло. Тридцать лет спустя почти все коллеги Уотсона и Крика В научной работе были заняты делом совершенно иного рода. Исследования в области молекулярной генетики приобрели необычайный размах и превратились в огромное коммерческое предприятие с многомиллионным капиталом. Но корни этого следует искать не в 1953 году, а в апреле 1976 Именно тогда произошла известная встреча между крупным промышленным магнатом Робертом Свенсоном и биохимиком из Калифорнийского университета Гербертом Бойером. Они решили основать коммерческую компанию по использованию достижений Бойера в технике манипуляции с генами. Их новая компания Genentech. Скоро стало самым крупным и наиболее успешным из всех начинаний в области генной инженерии. Все сразу захотели стать богатыми. Почти каждую неделю объявлялось об открытии новой компании. Ученые объединялись в группы для использования результатов генетических исследований. К 1986 году не менее 362 ученых, в том числе 64 из Национальной Академии являлись членами экспертных советов биотехнологических фирм, а тех ученых, которые являлись владельцами акций этих фирм или периодически консультировали их, было гораздо больше. Необходимо подчеркнуть, сколь велико было значение изменения отношений ученых к результату своего труда. В прошлом ученые-теоретики относились к бизнесу со снобизмом. Делать деньги – занятие, недостойное интеллектуала, пригодное лишь для торгашей, считали они. А заниматься исследованиями для промышленности, даже для таких престижных фирм, как Bell или IBM, удел тех, кому не удалось получить место в университете. Таким образом, чистые ученые – весьма критически относились к работе ученых-прикладников, да и к промышленности в целом. Благодаря этому давнему антагонизму университетские ученые были неподвластны подвластны влиянию промышленности, и всякий раз, когда в практической сфере возникал спор, они готовы были беспристрастно и на высочайшем профессиональном уровне участвовать в дискуссии.